Дмитрий Серебряков Система, Хранитель, книга 1. Глава 1. Год подготовки к высадке на планету прошел, мягко говоря, сложно. Началось все с неприятного разговора с элитой. Эта наглая особа попыталась мною командовать и влиять на решение. При этом сама отказывалась выдавать положенные мне данные. Мол, хочешь всю информацию, прибудь на основную базу, а так передавать не получится. Разве что точечные запросы. В общем, отношения между ней и мною были натянутые. Возможно, немаловажную роль тут сыграли мои воспоминания обо всех ее интригах, когда я еще был подопечным системы. В любом случае, веры в ее слова было мало». Хорошо хоть, что дальше разговоров и угроз с ее стороны дела не шло. В этом плане все контролировал сенсей, который пару раз осадил элиту а после она вообще перестала появляться, полностью переключившись на стандартное общение через Зака. На этом проблемы не закончились. Кроме девушки Кима, мы еще забрали его брата, так что образовалась обширная группа разумных, которые толком меня не знали, но при этом вроде как мне подчинялись. В итоге, в первый месяц сбора царил полный бардак. И только когда Киму удалось выяснить причину этого беспорядка в виде конфликта двух тайных лидеров нашего отряда, только тогда дело сдвинулось с мертвой точки. Этими двумя личностями, которые мутили воду, оказались Ольга и мать Луизы. Гульнар де Брион считала себя, как самая взрослая из женского коллектива, лидером женской части отряда. Вот только Ольга категорически была против такого положения вещей. Причем они в открытую не скандалили и вообще, казалось, даже дружили. Вот только по факту каждая из них саботировала работу остальных своими замечаниями и советами там, где надо и где не надо. Курен де Брион должен был заниматься исследованием политической части планеты вместе с графом Артуром де Валарис. А помогать им взялись брат Луизы Сэмюэль и Ольга. Но из-за того, что наши девушки решили вмешаться со своими советами, дело встало. В других вопросах тоже царил бардак. И только когда Луиза попыталась повлиять на Кима, мы вскрыли весь этот женский гнойник. Пожалуй, это было в первый раз за долгие годы, когда я был просто в бешенстве. У нас тут вторжение на носу, времени впритык, а не за лидерство устроили грызню. Все-таки хорошо, что Ким не тот человек, на которого можно вот так повлиять. В итоге, под угрозой стирания памяти и отправки назад, Ольга и Гульнар успокоились. И чтобы не было даже тени проблем, я в этот раз подключил еще и Зака, взяв под контроль абсолютно все разговоры внутри базы. Это было не очень культурно, но зато я так был уверен в том, что подобное не повторится. Правда, после моего разноса в повышенных тонах и открытых угроз под аккомпанемент плача женского коллектива, дело сдвинулось с мертвой точки». Разделение обязанностей было простым. Мы вместе с Кимом занимались планированием обороны в космосе. То есть фактически опустошили все предоставленные мне склады и сейчас разворачивали нанитные заводы по изготовлению новых заводов и добывающих кораблей. Кроме того, на нас лежало еще и продумывание системы обнаружения этого самого флота и намерян. Иль вместе с Фэнгом взяли на себя полный анализ вооруженных сил местных государств. а также возможности их использования в будущем столкновении. Кроме того, Иль взялась тренировать брата Кима лично. Уж не знаю, как он ее убедил, но девушка взялась за это дело с каким-то диким энтузиазмом. Следующая группа не изменилась. То есть Артур, Курам, Сэмюэль и Ольга изучали политическую карту мира, а также создавали план предстоящей операции по внедрению в их структуру. Параллельно с этим Артур возглавлял группу из Ярика и Мэри, с которыми, используя все возможные технические средства, искали возможных шпионов пребывающего вражеского флота. Возможно, их и нет, но проверить нужно. Последняя из групп в составе Гульнар, Сони и Луизы занималась разработкой будущей церкви, что будет веровать в меня и Кима. Как оказалось, этот хитрый жук тоже успел изучить энергию веры. Я, правда, слегка его обгонял по силе астрального тела, но это только из-за опасного эксперимента, о котором я, естественно, к ему не стал рассказывать. А то с этого мазохиста станется опробовать все на себя. При этом весь год мы не только разрабатывали план нашего появления, но и активно размещали следящие системы на планете во всех маломальски важных местах. Планета Вольтар, что с древнего и, слава богу, мертвого языка переводилась как «вода», представляла собой полную копию Земли. Все те же материки и острова. Разницы лично я не заметил. В этом мире активно применялась магия, но на отсталом уровне. Но вот технический прогресс примерно сравнялся с земным в начале 21 века. Как оказалось, магия проявилась не так давно в этом мире, и потому существенно на баланс сил повлиять еще не успела. Маги были редкие и в основном занимались целительством, подняв медицину местных на огромную высоту применительно к такому времени. А вот остальные направления магии были чисто боевыми и полностью использовались местными шпионами, разведчиками и армией. Государств на данный момент тут было просто невероятно огромное количество. Самыми большими по территории влиянию из них были всего три – Гарнас, Орисар и Шуран. Именно они периодически собирали вокруг себя кучу мелких государств. Если в моем мире, да и во многих других, войны и разделения государств происходили по причине религиозных разногласий, то тут все базировалось на разнице строев. Каждое из крупных государств имело территорию размером примерно с Китай. Собственно, Гарнас почти там и находился. А занимал территорию в центре Европы, протянувшись широкой полосой от Северного моря до Южного. Фактически он разделил огромное количество государств своей территорией. Последний мировой лидер, государства Шуран, располагалось в Южной Америке. Между лидерами постоянно вспыхивали идейные конфликты. Дело в том, что Шуран – это было государство капитализма и зачатков демократии. Ариссар являлся ярким примером удачного коммунизма в сочетании с социализмом. А вот Гарнас проповедовал абсолютную монархию, причем не простую, а с явно выраженной тоталитарной направляющей. Правда, в этом плане они не сильно отличались от диктатуры Арисара. Религия тут была в каком-то зачаточном состоянии. Вроде как есть, но поддержка населения не пользуется. Вся власть тут сосредоточена в руках правителей, а вся вера распространялась на то, что они укажут. В одном месте боготворили до абсурда деньги, в другом – партию и ее цели, а в третьем – монарха и его семью. Естественно, окружающие их соседи полностью разделяли мнение государства-гегемона. Были еще несколько независимых союзов-государств, подальше от этих гигантов, но, судя по истории, долго они не могли удержаться вместе, потому что как только создавался подобный союз, так его тут же атаковали армии всех подряд. Собственно, все войны этими гегемонами велись на территории именно этих, не принадлежащих никому государств. В Африке уже почти 40 лет не стихают войны между партизанами и местными властями. В Северной Америке вспыхивают восстания и постоянные перевороты, собственно, как и в четырех государствах Австралии. И вот тут выползла первая странность. Все материки носили названия такие же, как и у нас на Земле. Углубившись в историю, я узнал, что разница между Землей и этим миром произошла во время испанской гегемонии. Вот только тут история пошла другим путем. В один из самых тяжелых для жителей всех стран моментов возникло движение атеистов, которые, обвинив во всех проблемах религию, получили в руки на удивление огромную силу. А суть проблемы была в повальном возникновении эпидемий и болезней. Тут, так же как и у нас, церковью мытье считалось грехом. Причина вроде весомая, но я все равно думаю, что тут без кое-кого из хранителей явно не обошлось. Так как это движение, взявшись за оружие, за сотню лет войны умудрилось захватить всю Евразию и даже поднять подобные восстания в Северной и Южной Америках, Африке и так далее. Вот точно говорю, не могло это все сработать без серьезного вмешательства извне. Ведь они дошли до создания огромного государства. Но, как и всегда это бывает, чуть только влияние исчезло, языковые проблемы и исторические ценности похоронили Великую Империю. Но, тем не менее, она успела прожить почти 300 лет, тем самым оказав огромное влияние на все народы. Собственно, возможно, эта империя могла бы существовать и дальше. Ведь язык, придуманный на заре этого движения одним из лидеров атеистов, использовался на тот момент большинством населения. Но из-за разногласий в курсе движения и правления возникли центробежные силы, разделив мир на кучу государств. С тех пор прошло не так, чтобы много времени, всего чуть более ста лет. Это еще населению серьезно повезло, так как империя распалась на куски мирно. А вот дальше начался полнейший бардак, мелкие и крупные войны. Если у нас были Первая и Вторая мировые войны – то тут это вылилось в одну большую кашу на протяжении почти 30 лет. По окончании общие границы влияния были определены. Страны перешли на тропу тайных войн и открытых на чужой земле. Вот в такой весьма непростой ситуации нам и придется работать. За год мы успели сделать многое. Пора было уже принимать решение, каким именно образом появиться на арене местных государств и убедить их в объединении общих усилий против флота пришельцев. Хотя Ким и был уверен в том, что мы и без местных справимся, я все же сомневался. Да, сил у нас немало, но подстраховаться все же нужно. Времени хоть и мало, но оно есть. Если брать технический прогресс местных сил, то получалось следующее. Уже во всю страну использовали спутники и даже пару раз высаживались на Луне. Правда, после этого высадки прекратились, ограничившись исследованием поверхности Луны с помощью примитивных роботов и спутников. Касаемо систем вооружения, то тут уже имелось ядерное вооружение, но пока ни единого случая боевого применения не было. А так, почти все то же самое, что и на земле моего прошлого. Реактивные истребители, авианосцы, танки, вертолеты и все тому подобное. Отличие было только в одном. В этом мире использовали активно дирижабли. Правда, тут они больше походили на летающие крепости, ну или на воздушные транспортные лайнеры. Больше особых отличий не было. По сути, не только военный флот обладал авианосцами. Тут были и другие подобные военные корабли, но только воздушные. Общее собрание всех участников нашего движения собралось в одном из центральных помещений базы. Я прекрасно знал, что большинству уже откровенно надоели стены базы, и они хотели побыстрее оказаться на поверхности. Но и польза от такого пребывания для моего отряда оказалась немалой. Каким-то чудесным образом Иль сошлась с Фэнгом, и теперь они уже месяц фактически жили в одной комнате. Своим спокойствием и железобетонным характером этот парень смог завоевать сердце Иль, которая от этого изменилась прямо на глазах, превратившись из холодной язвы в весьма терпимую особу. До идеала еще далеко, но положительный прогресс уже виден. Собственно, на этом ощутимые бонусы заканчивались. Сам, кажется, влюбился в Соню, но девушка категорически отвергала любые его ухаживания, что лично меня весьма печалило. Кажется, она все еще строила планы в отношении моей о личности. А жаль, достучаться до ее разума так и не получилось. В остальном ничего не изменилось. Собрались мы не так просто, естественно. После продолжительных споров моим отрядом, наконец, были выработаны три основных идеи по реализации нашего появления на планете. Собственно, именно эти три идеи нам и предстояло обсудить сегодня. Я, конечно, был в курсе всех трех проектов, но делал вид, что ничего не знаю. Один только Ким знал о том, что я продолжаю контролировать разговоры всех на базе. Скрывать эту информацию от него было, во-первых, бесполезно, а во-вторых, вредно. Как раз сейчас граф описывал уже второй вариант плана. Первый озвучил Курам, а последний будет презентовать Гульнар. Суть первой идеи заключалась в том, что мы открыто высаживаемся на территории одного из государств Северной Америки, после чего захватываем за пару лет все страны этого континента и только после этого переходим к дипломатии. То есть показываем сразу силу и, главное, образуем государство на основе новой религии, разработанной Гульнар и Соней. Вторая идея заключалась в том, что мы вообще не показываемся в открытую. Тихо и мирно высаживаемся в одном из нейтральных государств и после этого формируем огромную сеть собственных шпионов и агентов влияния. Кроме того, захватываем финансовые потоки, а после начинаем с помощью компромата и финансовых угроз диктовать свои условия другим суверенам. Основной посыл данной идеи лежал в том, что этот религиозный тайный орден невозможно уничтожить, и на него нельзя напасть, ведь никто не будет знать, где находятся лидеры. А вот фишкой этой идеи являлось активное участие меня, Кима и Иль. мы должны были в определенный момент заявиться к лидерам основных государств, тем самым продемонстрировав им их полную незащищенность перед нами. Этот план лично мне нравился всем, кроме одного. В этом случае накопление энергии и веры пойдет слишком медленно, вряд ли мы успеем с Кимом серьезно вырасти в вопросе силы. С точки зрения роста личной силы первый вариант выглядел значительно лучше. Третий вариант развития событий был, с одной стороны, самым простым, а с другой – самым рискованным. Гульнер предлагала явиться мне и Киму, аки богам в центральной столице и тем самым сразу поставить всех на место. Предварительно создать необходимые условия таким образом, чтобы народная молва максимально пошла на все страны. В то, что я и Ким не пострадаем, уверенность была стопроцентной. Но вот то, что это вместо покорности может привести к объединению уже против нас, тоже возможно. Более того, возможны огромные жертвы среди местного населения. Эти вояки могут и ядерными ракетами нас атаковать. Я их, конечно, всех уничтожу еще в полете, но вдруг кто-то протащит нечто подобное в города. Мы-то с Кимом воскреснем, если что, на базе, а вот местные будут уничтожены. как, на мой взгляд, очень рискованный вариант. «Я так понимаю, что выбор за один из планов вы оставили мне», задумчиво произнес я, взглядом проходясь по всем присутствующим. «А что скажут Ким и Иль по поводу этих планов?» «Мне нравится первый вариант», – ожидаемо ответила Иль. «Как-никак за этот вариант голосовал в свое время Фэнк. Все три варианта выглядят ненадежно, и как для меня слишком сыро». «Спокойно произнес Ким, вызвав у присутствующих недовольное выражение лиц. Более того, из них можно создать очень хороший совмещенный вариант. Но, судя по всему, слова Макса, которые он говорил, для некоторых присутствующих так и не дошли в полной мере. В этот раз уже я сам с удивлением посмотрел на него. Если вы думаете, что вам выдали личных ИИ для того, чтобы проворачивать свои тайные замыслы, а не для помощи, то вы глубоко заблуждаетесь. Вы все забыли главное». Мы тут для того, чтобы спасти население целой планеты, а не для того, чтобы выяснить, кто должен быть главным помощником Макса. Поэтому я предлагаю отправить Ольгу, Ярослава, Курама, Гульнар и Сэма обратно домой. Все пятеро поставили свои цели выше цели отряда. Это недопустимо. Последние слова Ким говорил уже с откровенной угрозой в голосе. Луиза хотела что-то возразить, но один лишь взгляд парня тут же заставил ее закрыть рот, даже не произнеся и слова. А вот я задумчиво посмотрел на Кима и думал совсем о другом. Опять я упустил из виду очевидный вариант, а ведь думал, что они все поняли. Но оказывается, я был неправ. Меня до сих пор не воспринимают всерьез. Обидно. Особенно за то доверие, которое оказал Ольге и Ярику. «Я всегда...» Хотела возразить Ольга, но не успела. Я, может, и допускаю ошибки, но если предупредила народ не понял, то это уже их проблемы. Все названные были уже обездвижены собственными костюмами и сейчас замерли статуями, которых постепенно окружала сфера переноса. Ольгу и Ярика я, конечно, не смогу забросить обратно в их мир, но в мир Клориси вполне способен. Более того, у меня было с ней по этому поводу договоренность. Правда, она заключалась на случай, если ребята передумают или станет слишком для них опасно. Но и такой случай тоже подойдет. «Я так понимаю, Таксуи постаралась?» – спокойно спросил Якима. Тот утвердительно кивнул головой. «А чё сразу не сказал?» Возможности по взлому любых систем у Ксуи были просто запредельные. Особенно при активной помощи феи Сюин. Она даже пару раз пыталась проникнуть ко мне, но тут уже получала по рукам от Зака. «Может, во взломе он уступал ей, но в защите превосходил на голову. Ну а после того, как она получила нагоняя Кима, попытки прекратились. Собственно, на них я не обижался. Просто я прекрасно знал, что Ксуи просто безумно любопытная особа. Ее просто тянет влезть везде, куда только можно. Нужно ли говорить, что она десять раз пыталась взломать Аэлиту?» «Если честно, то думал, что мои намеки все же смогут достучаться до их разума, и они, наконец, перестанут вредить отряду. Но, видимо, не в этот раз», – печально покачав головой, ответил Ким. «Соня, а ты что решила?» – обратился я к девушке, которая с обиженным видом смотрела на Ярика. Кажется, брат решил ее не посвящать свои действия, явно продиктованные Ольгой. «Я остаюсь», – твердо произнесла девушка. «Хорошо», – кивнул я согласно. «Ну, а вам счастливого пути!» «Хотя вы все равно ничего не вспомните обо мне и остальных». Как только сферы исчезли, я обратил свой взор на хитро улыбающегося Артура. «Ты тоже знал, так ведь?» – тяжело вздохнув, спросил я. «Конечно!» – довольно улыбнулся тот. «Это было элементарно, но так захватывающе интересно. Борьба этих двух девушек открыла мне очень много новых возможностей этого замечательного костюма». «Ой, как же с вами иногда тяжело!» Вздохнув, произнес я, закрыв на пару секунд глаза и откинув голову назад. «Не думал, что будет так сложно управлять даже такой маленькой группой разумных. А я еще хотел управлять целой планетой. Да, рано мне еще. Ну ничего, научусь». Открыв глаза, я обратился к Киму. «И кто теперь будет заниматься религией?» «Соня и Луиза», – лаконично ответил Ким. «Они справятся». «Ясно. А план в итоге какой?» «Думаю, у Артура уже давно готов нормальный проект», – пожав плечами, произнес Ким. «Да, и какой же?» – с любопытством посмотрел я на графа. «Да это было не очень сложно», – отмахнулся тот, словно от какой-то мелочи. «Просто совмещаем вместе два первых варианта, но немного их изменив. А после того, как через пять лет население планеты привыкнет к нам, ты лично явишься в каждую из столиц и произведешь какое-то чудо». Ну, например, излечишь всех от всех болезней, или сотрешь с лица земли все ядерные ракеты, а может все вместе взятое. Я пока еще работаю над тем, какие именно чудеса нужно будет сотворить, используя твои возможности. Но, как минимум, повлиять на кучу народа своей духовной силой ты сможешь вместе с Кимом и Иль уже в самом начале. Я планирую первую бескровную войну в Северной Америке. Вы просто заставите сложить оружие всех, кто пойдет против нас. Полностью от потерь не избавиться, но большую часть мы сможем предотвратить. Если бы было чуть больше времени, лет на пять, то можно было бы возродить империю на основе новой религии. Все это граф произносил сначала лениво, но с каждым словом все больше заводясь, даже вскочил с места, импульсивно размахивая руками, и принялся ходить по комнате. «Хорошо, в общем план мне нравится, но нужно проработать подробности», согласился я, с облегчением вздохнув. Я и сам думал о чем-то подобном. Вот только времени тщательнее все продумать не было. Все силы уходили на создание космического флота. У меня была даже идея с помощью флота заставить объединиться все государства. Но ну, после я отбросил эту идею как бредовую. Под принуждением ничего хорошего создать не получится».